Не виданный петух лошадь, дробно кружились белые голуби, и сразу обжутым стал смотреть новый двор Данилы Степановича Лаврухина. На Николин день справили на Василия, привезли пирог и кулич, хлеб, соль, освятили иконами из Гробачева, опили, бабы принесли городской крендель, получили за поздравление и до ночи гуляли по деревне, пели песни. И стал Данила Степанович доживать новую, третью жизнь в уходе у обрадованной сестры Арины. Высокий и костлявый, замшеным от старости подбородком. Восьмой десяток доживала Арина, а всё было прямо и строго в взглядом, как и лет 20 назад. Не трогало и не гнуло её время. Ходила твёрдо и широко, деловито постукивала корчагами в печке и ещё могла угрызть корку. И хоть звали её ребетишки Бородули, а как что? Ни тыкли на змей, сахаркули кусочек, топтались под окнами. И хоть звали её бабы Горбаносый, через неё доходили до лаврухиных. Стал Данила Степаныч жить под её уходом. В тёплые дни ходил по садику с палочкой, в мягких сапожках на зайчьем меху и в тёплом пальто прикармливал голубей. поглядывал на глинистые обрывы над рекой, поросшие мелкой берёзкой веничком. Всё такие же, как и 70 лет назад. И рад был, что опять здесь, и опять всё по-старому, и было ему покойно. Было всё хорошо теперь, а будет и будет тоже всё хорошо. Слава тебе, Господи, слава твоему солнышку. А солнышко хорошо грело, если сесть на припор, на новый широкий скамеечки, со спинкой, снаружи полисадника, с видом на лужок у улицы, по которому прыгают ребятишки. И ребятишки всё те же, белоголовые, звонкие, так же гоняют шара и отщёлкивают чежа. И так же мычит под ветлой напротив беломорденький, лопаухий рыжетилок, сохнут на брёвнах рубахи. И бревна те же, кривые серые, и травка из-под них растет та же, крапива и просвирник, и краснеет в велках соснях на горах за речкой, и лавы на речке, все на том же месте, а рядом через лужок, через не широкую усадебку, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью. на задках, которые, прикнувшись друг к дружке, стояли гребешками соседские погреба Лаврухинский и Морозовский, на которой всегда пролеживали запасные бревна, лежат и теперь, обрастая травой и въедаясь в землю укрелечка на боковой забаренке, сиживал в теплые дни сосед Семен Иванович Морозов, в памяти так и оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей Не Семён Иванович и не Иванович, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стёрлось, как стёрлись до времени на работе его черты особенного человека. Все старые деревья ветхостью своей похожи, все дряхлые старики тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное и теперь близкое вечному начинало проступать в нем было оно в запавшем ушедшем во внутрь и застоявшемся в взгляде бесцветных глаз в зелено-бурых усохших щеках принявших цвет кожи заношенного полушубка высыпалась и поредела бородка засквозило лицо как тронутое октябским морозцем жниво пожелтели и заерошились брови А уши подсохли, засквозили на солнышке, жёлто-розовой жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытые проволочки, загрубевшие жилки. Померкли губы, выставили шишками скулы, и уже чую ли в нём зоркие бабьи глаза, близкая смёртна, тронувшая землёй лицо. Он выходил в валенках, плоских, от исхудавших ног. в полушубке и старых заплат, в рыжей шапке, и когда сидел, всё поддерживался руками, чтобы не гнуться. Уже это всего отрешённым знал он теперь себя. Прошлое куда-то ушло, а настоящего не было.